Глава 15. Сьюзен уже вошла в комнату отдыха и даже сделала пять шагов, прежде чем заметила ответственного специального агента Дентона Хаула и одного из его подручных в уголке, отведённом для приготовления кофе. Они тоже заметили её, иначе она тихонько отступила бы тем же путём, каким и вошла. Поскольку теперь оба ФБРФЦ коротко кивнули ей в знак приветствия, она решила, что лучше приготовить себе эту самую чашку кофе. Не стоять же в конце концов посреди комнаты отдыха и пялиться на них, как деревенская простафиля с пустыми руками. Они отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ей выбрать нужное из огромного ассортимента кофейных аксессуаров и принадлежностей, пакетиков с молочным порошком, пакетиков с нерафинированным сахаром, медовых палочек, сиропов, всего того, что предлагалось в участке. Примечание. Медовые палочки сладости вытянутой формы, которыми можно размешивать напиток. Была там и модная кофемашина, готовившая напиток из одноразовых капсул, а не только из обыкновенного заурядного молотого кофе. Капсулы содержали всевозможные бленды, с прямо-таки джазовыми названиями, такими как Ясноглазы и Дерзкий, итальянская мягкость и сливочная ваниль. Сьюзан не сомневалась, что расширение ассортимента имеет какое-то отношение к появлению команды ФБР, так как до их прибытия выбор ограничивался обычным кофейным и обычным сливочным порошком. Хочешь, бери, не хочешь проваливай. Перемены, что и говорить, впечатляли, хотя Сьюзен делала всё возможное, чтобы не выдать себя. Да кто они такие, чтобы воротить нос от скромного кофе полицейского участка Перрика? Она выбрала сливочную ваниль, добавив сироп из лесных орехов и чуточку корицы. Закрывая стаканчик крышкой, ещё один приятный сюрприз, торопливо огляделась. Сьюзен всегда знала, что это не самое элегантное место, Но теперь, когда в углу стояли сотрудники ФБР в сшитых на заказ костюмах, оно казалось особенно убогим. Стены, обновлявшиеся в последний раз, когда в моде были лавовые лампы, отчаянно нуждались в ещё одном слое краски. Пластик на единственном в комнате столе потрескался во многих местах. Картины на стенах. Да какие там картины? Разве что квалифицировать как таковую древнюю афишу с псом-бладхаундом Макграфом – фас-преступность. Сьюзан взяла со стойки газету, села за стол и приникла взглядом к названию первой попавшейся на глаза статье, на которую наткнулась. Что-то о мероприятии молодежной организации 4H на окружной ярмарке в ближайшие выходные, делая вид, что не слушает разговор Хаула и другого агента. Говорили исключительно о деле, никакой был там ни о жёнах и детях, или планах на уикенд, обсуждали, сколько тел найдено на участке Джеральда. Число их возросло до тринадцати. Из разговора также следовало, что ни одна из жертв пока не опознана, и большинство тел найдены возле дома. Вернее, все, кроме одного. Мальчонки в комбинезоне. Странно, сказал агент Хауэллу. Это одно тело находится примерно на расстоянии длины футбольного поля от всех остальных. Есть предположение? спросил Хауэлл. Агент покачал головой. Присутствие Хауэлла определённо давило на него. Казалось, он стремится произвести впечатление, предложить что-то хоть немного лучше, чем я не знаю. На месте сейчас пара профилеров. считает, что возможно, то убийство было в некотором роде особенным, может быть, его первым. Выражение лица Хаоула не изменилось. Та же маска строгости, которую Сьюзен видела на нём в коридоре. Может быть. Пожалуй, у меня есть идеи насчёт Джеральда, произнесла Сьюзен, прежде чем у неё появилась возможность передумать. Она медленно оторвала взгляд от газеты. Неужели я произнесла это вслух? Агенты нахмурившись, посмотрели в её сторону. Ладно, значит, она открыла свой большой рот. Фантастика. Джеральда? Агент имени которого она не знала, ухмыльнулся. Джеральда Никола. Извините, надо было уточнить, вежливо сказала она. Мы здесь обычно называем человека просто по имени, если он достаточно известен в городе. А Джеральд Никл известен. Верно. Агент уставился на неё взглядом, граничащим с недоверием. Почему ты, полицейская мелочь из задрипанного городишки, встряваешь в наш разговор? Если команда высококвалифицированных агентов ФБР не может объяснить произошедшее, то уж ты, конечно, со всей твоей бесконечной мудростью и знанием остановок городского транспорта и при всем твоем опыте выезда по экстренным вызовам в связи с кражей яблок, раскроешь это дело на раз-два. Понять Дентона Хауэлла было труднее. Его бровь приподнялась на миллиметр, если не меньше. Что у вас за идея? Теперь Сьюзан уже не была так уверена в себе. Или в своей идее. Ну, это может быть покажется вам пустяком, но несколько дней назад я допрашивал свидетеля, Мэри Никл. Она мать Джеральда. В изумрудных ложейках, так, сказал ухмыляющийся агент Сьюзенс глотнул. Да, так. Мы уже пытались с ней поговорить, пренебрежительно заметил он. Толку никакого, мелет ерунду. Дряхла и совсем из ума выжила. Думает, что сейчас 55-й год. Сиюзина хмурилась, и шея у неё вдруг стала такой горячей, что на ней можно было бы поджарить яйцо. Дряхлая, выжила из ума, вот уж нет. С головой у мэри был полный порядок, в отличие от доброй половины так называемых свидетелей, заявлявших, что у них есть информация от Джэролджи. Похоже, Мэри устроила небольшое представление для ФБР. Ну нет, на самом деле. "Здравствуйте, агенты. Что мы обсуждаем?" спросил Эд, входя в комнату, бодрячком с наигранной улыбкой. "Охо-хо-хо", подумала Сьюзен. "Посмотри, что ты натворила". "Что же ещё?" Агент Шутовский усмехнулся, словно ответ был очевиден. В полиции, казалось, все только и обсуждали дело Джеральда Никола. Как и в городе, если уж на то пошло, и в очереди на рынке, и на беговой дорожке в спортзале, нигде не обходилось без того, чтобы кто-то не заговорил о встревожившем весь город событии. Офицер он посмотрел на Сьюзен, приподняв брови, и она назвала ему себя. Офицер Марлон только что рассказывала нам о своём допросе свидетеля Мэри Никол. Эд фыркнул. Потом взглянул на новую кофейную установку с выражением нескрываемого презрения и налил себе чашку чёрного кофе из кофеварки Mr Coffee, кофе», которая была старше Сьюзен лет на 10. Мэри, чёрт возьми, я воспринимал бы всё, что она говорит, с большей долей скептицизма. Агент кивнул, подтверждая, что и сам думает точно так же. Что касается Хаула, то у него, похоже, своё мнение по этому вопросу ещё не сложилось. Выходя из комнаты, Эд остановился в дверях и, обращаясь к Сьюзен, бросил через плечо на пару слов. Сьюзен знала, как плохо это выглядит. Будто она нарочно пошла в комнату отдыха с намерением поговорить с ФБР-вцами напрямую, через голову Эда. Следуя за ним, она не осмеливалась взглянуть на двух агентов. Но чувствовала, как их взгляды сверлят ей спину. Ну отлично. Теперь они принимают её за идиотку. Это плотно закрыл дверь в кабинет, что никогда не было хорошим знаком, и сел за свой стол с таким глубоким вздохом, будто движение это причинило боль старческим костям. Что именно, по-вашему, вы там делали, офицер Марлэн? Мне казалось, я чётко дал вам понять, что вы больше не работаете над делом Никола. Он обращался к ней официально. То уже нехороший знак. Сьюзен быстро, слишком быстро заговорила в ответ. Понимаю, что это плохо выглядит, но поверьте, я не пыталась хитрить. Она объяснила, что зашла в комнату отдыха случайно, не зная, что там агенты, и что не вошла бы, если бы знала, что они там. Она добавила, что также случайно услышала, как они обсуждают дело. Это было не совсем неправдой, и решила рассказать им о том, что узнала от мэрии. И что ты узнала? раздражённо спросил Эд. Таким тоном он вполне мог добавить что-то вроде: "Ну давай, свали на меня эту кучу дерьма. То, что я пыталась рассказать вам раньше, но вы не хотели слушать. Теперь я весь внимание". Сьюзен серьёзно сомневалась в этом, но всё равно продолжила. Какую часть вы хотите услышать в первую очередь? Признание Мэри в убийстве Уэйна Николла или ту часть, где она сказала, что кто-то из них, её муж или сын, или оба, вероятно, убил в 60-х соседского парнишку, который, как я полагаю, может быть мальчонкой в комбинезоне. Это пробормотал себе под нос что-то очень похожее на Господи Боже мой, и с явным разочарованием покачал головой. Нельзя тратить время ФБР на эту ерунду. Эти старушучий бредни. Из своего мужа она не убивала. Имел место несчастный случай, плохая еда или что-то в этом роде. Так ты думаешь? Сиузан не хотела тратить время на обсуждение причин смерти Уэйна, хотя ей показалось странным, что Эд смог вспомнить подробности этого случая, когда обсуждать другие отказывался, прикрываясь тем, что ничего не помнит. Особенно после того, как дело закрыто, что, по мнению Эда, равносильно тому, что преступление никогда не совершалось. Избирательная память, подумала она. То-то и оно, это не бред Эд. Ребёнок действительно исчез. Сосед Никола, мальчик по имени Лэнни Линкольн, пропал, когда играл в прятки со своим братом Милтоном. "Всё, хватит!" взревел Эдди, и вены у него на шее вздулись узлами. Сьюзен могла бы поклясться, что в окне затребежало стекло. Теперь шеф сидел на стуле прямо, закрыв глаза и потирая ладонями виски. Сьюзен застыла на месте. Она слышала, как тикает секундная стрелка на стенных часов, как звонят телефоны на столах в кабинках. У нее не было слов. Это показал ту свою сторону, которую она никогда не видела, и этой стороной был свирепый зверь, выпущенный из клетки из-за присутствия ФБР. Привыкший поступать по-своему, он закостенел в привычках, и приезд агентов довел ситуацию до края. Впервые за день Сьюзен заметила, как налились кровью его глаза. Раньше она не придавала этому особого значения, но теперь поняла, как сильно это опоздал с выходом на пенсию. Она уже боялась, что если он задержится ещё надолго, его может убить стресс. Как твоё сердце это хотело спросить она, но вместо этого сказала: "Я просто пыталась помочь". Тут вот какое дело. ФБР не нуждается в твоей помощи. У них здесь в Перрике работает около дюжины агентов, включая главного босса Хаула. У них есть собаки и криминалисты, даже ботаник, как я слышал, и всё остальное, что только может понадобиться. Эд откинулся на спинку стула и продолжал ворчливо, но уже смягчившись, Знаю, ты просто пытаешься сделать как лучше. Я понимаю это. Но последнее, что им нужно это ещё один поворот на кухне. И поверь мне, когда я говорю, что любая новая информация от Джерральда и его соседей, которая, как тебе может показаться, есть у тебя, у них уже есть. Они из ФБР. Ради всего святого, они могут то, чего не можем мы. У них есть ресурсы, о которых мы не можем даже мечтать. Ладно. Извини, тихим дрожащим голосом сказала Сьюзен. Конечно, жаль, что это был в состоянии стресса, и жаль, что он чувствовал себя ненужным из-за присутствия ФБР. Но вовсе не жаль, что она пытается выполнять свою работу. Опустить руки и отойти? Нет. Сьюзен чувствовала, что не должна этого делать, тем более что это было её дело с самого начала. Она попыталась надавить ещё немного. Понимаешь, ребёнок исчез буквально в соседнем дворе. Она откинулась на спинку стула и покачала головой. Не слишком ли явное совпадение? Это вздохнул, но не сердито. Теперь на его лице появилось сочувственное выражение. А я тысячу раз говорил это другим и точно так же говорил тебе, а теперь повторю ещё раз. Всегда тяжело, когда речь идёт о детях, и легче никогда не станет. Сьюзен почувствовала головокружение от этих эмоциональных качелей, раскачанных Эдом. Был ли он зол или сочувствовал её тяжёлому положению? И причём здесь эта банальная реплика о трудностях в делах с детьми? Она уже открыла рот, чтобы заговорить, однако Эд поднял руку, призывая её помолчать. Но это не значит, что ты должна терять голову всякий раз, когда дело касается ребёнка. Сиюзан едва не вспыхнула от негодования. Её возмутил намёк на то, что она каким-то образом впала в истерику, выполняя свою работу. Не думаю, шеф, что потеряла голову. Я просто пыталась передать информацию, которую предоставил свидетель. Она имеет прямое отношение к текущему расследованию. Какое отношение к текущему расследованию имеет предполагаемое убийство Мэри Никл? Предполагаемая? Что за чушь собачья? Её мужа? Да не это. Я говорю о пропавшем соседском мальчике. Мальчонке в комбинезоне. Ты даже не знаешь, что тли это мальчик. На самом деле, есть большая вероятность, что это не так, и даже больше шансов против, чем за. Сьюзен скрестила руки на груди. Как это? Послушай, тебе, наверное, трудно это представить, потому что ты выросла в условиях современного воспитания. Эт сделал глоток из чашки, дымящейся на столе. Теперь я вижу, что ты обижаешься, Сьюзен. Но я ничего такого не имею в виду. Я только пытаюсь объяснить, что в шестидесятые годы детей не баловали так, как сейчас. Родители тогда делали вещи, за которые их сейчас, может быть, посадили бы в тюрьму. Чёрт, я помню, как мой собственный отец сажал меня на колени в нашем грузовике, чтобы я мог провести машину через центр города. И это было круто. Мне улыбались и махали другие водители. Я хочу сказать, то было другое время. Детей оставляли одних в очень юном возрасте, и если у них имелся брат или сестра чуть постарше, это было здорово, потому что тогда экономили на няне. Обычно всё обходилось. Но не всегда. В каком смысле? А вот в каком? Исчезновение ребёнка в то время не было такой редкостью, как ты сейчас думаешь. Я не говорю, что тот мир был менее безопасен для детей из-за преступников. Скорее дело было в окружающей среде. Вот ты думаешь сейчас, что Перрик деревня. Но посмотрел бы ты на него тогда. Куда ни глянь, везде поля. На долгие мили поля и поля, и ещё леса. Дети уходили И не могли найти дорогу домой. На них нападали звери. Они замерзали до смерти, прежде чем их находили. А ещё за домами выкапывали такие здоровенные ямы, куда сбрасывали всё ненужное: старые шины, холодильники, гнилое дерево. Ямы были глубокие, как бассейны, а после дождя ещё больше напоминали бассейны со скользкими стенками. Иногда дети падали в такие ямы и не могли выбраться обратно, тонули в грязи. Господи, теперь ты понимаешь, почему тебе следует просто забыть то, что сказала Мэри. Я не хочу, чтобы ФБР впустую тратило время из-за того, что старуха выдумала там что-то. Эд сделал ещё глоток кофе, хрустнул шеей. И я не могу допустить, чтобы ты ходила по участку, распространяя сплетни и подбрасывая ложные наводки. Самая лучшая помощь от тебя в этом деле не помогать. Сьюзан подняла руки, повернув их ладонями к боссу. "Хорошо, хорошо", сказала она, изо всех сил стараясь, чтобы её голос звучал дружелюбно. Как будто она просто собиралась пустить всё на самотёк и отказаться от поиска ответов. Просьба принята. Это не просьба, а приказ. Вот только Сьюзен так и не научилась сдаваться.